Глава 8 Я вздрагиваю, будто получила пощечину. Она хотела остаться просто любовницей. Понимаю всю глубину измены. От этого рвется душа, сторицей возвращая пережитые страдания. На мое желание иметь детей ему было плевать. Грамотная жена-хлопотунья была удобной каменной стеной за спиной. А сынной он хотел большего. Лицо Матвея искажается болью, будто он физически чувствует мои страдания. Да, я не мог этого допустить. Продолжал он твердым голосом. Повернутые вверх ладони костяшками бьют по столу. Ребенок ни в чем не виноват. А я? Вопрос звучит тише шепота. Лезвием топора падает между нами, отсекая прошлое от настоящего. Я была виновата. Он закрывает глаза. Желваки ходят под натянутой кожей. Нет, ты была единственным человеком, которого я по-настоящему любил. Но я не мог бросить этого ребенка. Один уже погиб по нашей вине. Для меня было главным твое здоровье. И ты решил жить на две семьи? Подвожу я итог услышанному. Глаза в изумлении лезут на лоб. Ты кем себя возомнил? Не наткнись я тогда на вас... Мы жили бы сынной в Гареме имени Авдеева. Я думал... Я думал, этот ребенок мог стать нашим. Но ты сбежала. Инна как с цепи сорвалась, узнав, что ты со мной развелась. Поставила условия: Или я на ней женюсь, или уедет из страны на родину мамы, и ребенка мне не видать. Он обрывает себя, понимая, что нет оправданий, которые я могу принять. Короткая «да». Звучит приговором его поступку и оправданием мне. Все сомнения, что поступило тогда опрометчиво, не стала бороться за мужа, теперь отметаются. Больше нет на душе вины, что лишила дочь счастливого детства. Я выбрала единственно правильный выход из той ситуации. Тишина за столиком становится почти осязаемой. Официантка несет мимо нас чей-то заказ. Звон посуды кажется невыносимо громким. Внутри меня все натянуто, как струна. Слишком поторопилась, сложив оружие. Опускаю на глаза забрала шлема матери-одиночки. «И ты удивился, что сегодня я забрала Аню раньше времени? Ты потерял на нее право в тот момент, когда сделал выбор в пользу любовницы. Я растила дочь одна, без твоей помощи. Пусть все так и останется». «Мне в голову не могло прийти, что ты беременная». Жил сынной ради сына, потому что какая разница с кем, если никого полюбить не сможешь? Ты столько раз говорила, что не простишь измену. Слушаю, а понять и простить не получается. Я перевел тебе деньги на карту, когда ты уехала. Вдруг, говорит он, не в попад. Слова вырывают из оцепенения. Десять миллионов. И потом переводил по миллиону каждый месяц, чтобы ты могла начать новую жизнь». «Если бы знала о твоей беременности, то...» Поднимаю на него изумленный взгляд. «То что? Бросил бы беременную любовницу?» Усмехаюсь, заметив, как он кривится. «Ты поставил себя в патовую ситуацию, связавшись с ней. Что касается денег, я их не получала». «Как не получала?» Он хмурится. «Я хотел, чтобы ты ни в чем не нуждалась». Ни слова сожаления, что предал меня тогда. Хотя, разве могут они успокоить? Обида толкает вспоминать неприятное. Твоя мать выгнала меня, в чем я стояла. Даже чемодан не дала собрать безродной детдомовке. Я уходила в никуда с дорожной сумкой через плечо. Откидываюсь на спинку стула, уже знаю, чем закончится наша встреча. Говорю с презрением к семейству Авдеевых. Лишь на заправке я обнаружила что карт в маленькой сумочке нет. Их украла Вера Александровна, пока я была в ванной комнате. Чтобы выжить, горькая ухмылка намертво приклеилась к губам. Мне пришлось продать драгоценности, которые успела забрать, и мой любимый Бентли. Купила тут двухкомнатную квартиру, мебель, детские вещи на первое время. И смогла после родов не работать полгода. Лицо Матвея становится серым. Я не знал. «Обязательно разберусь». «У нее были твои ключи». «У мамы свои целая связка». «Он достает ключи из кармана». «У нас одинаковые брелки. Ее подарок». «Я попросил приехать успокоить тебя. Проследить, чтобы ты не ушла до моего прихода. Я обязательно выясню, почему она так поступила». Растерянность, но ни слова осуждения в адрес алчной матери». А если бы я не забрала драгоценности и автомобиль? Как жили бы мы с Анечкой в первые месяцы после родов? Ты много чего не знал или не желал знать. Встаю, оставляя чашку с недопитым кофе и абсолютно нетронутый десерт. Сладким тут не поможешь. И это тебя не оправдывает. Лера. Авдеев хватает меня за руку. Горячие пальцы клешнёй обхватывают запястье. «Прости, для меня важно было твое здоровье». Смотрю на большую ладонь, что когда-то, успокаивая, нежно гладила мои волосы, шею, плечи. Понимаю, что она принадлежит совершенно незнакомому мне, чужому человеку. «Разве есть за что?» Выплескиваю словами накопившуюся за долгие годы обиду. «Ты выбрал беременную любовницу вместо преданной до мозга костей жены». Рычу, выдув ноздри. «Не знал, бедняжка, что, оставаясь с одним ребенком, ты предаёшь другого». Резко высвобождаю руку. Ненавижу себя, но сердце усиленно бьется от каждого его прикосновения. От этого еще больнее. Улыбаюсь, с трудом растягивая губы. «Да все нормально. Как видишь, мы выжили и без твоей поддержки». «Я любил и люблю только тебя. Смотреть, как ты мучаешься в попытках забеременеть, было выше моих сил». «Без ребенка я мог прожить, без тебя нет». Он цепляется словами, понимая, что силой меня не удержать. «Прости, что не смог тогда поступить честно. Если бы ты знала всю правду...» Развожу руки в сторону, не веря ни одному его слову. Перебиваю с ехицей в глазах. «И ты прости, что я оказалась не столь молодой, здоровой и красивой, как Инна». Губы предательски дрожат от обиды за себя и дочь. Теперь у нас есть все. Я твердо стою на ногах. Не пропадем. Понимаю, что поступаю неправильно, но ничего не могу с собой поделать. Он каждый раз выбирает любовницу, мать, но только не нас. Пусть Вера Алексеевна подавится твоими деньгами. Я снова не спрашиваю, где сейчас жена Авдеева, а он не говорит о ней в настоящем времени. Поворачиваюсь к нему спиной, с трудом сдерживая слезы. Иду к выходу, оставляя предателя со стывшим кофе и грузом вины, который будет давить на него до конца жизни. Не знаю, что должно произойти, чтобы я его простила. В этот момент дверь кафе распахивается, и врывается Аня, розовощекая, с растрепанными от бега волосами. «Мама, посмотри, я нарисовала нашу семью!» Беру ее за руку, стремясь покинуть кафе, пока она не заметила отца. Выхожу на улицу и вижу на асфальте под окном меловые фигурки. Большая, поменьше и две маленькие. Мелованное солнце ярко светит над ними. Огромное. Доброе. На улице начинается дождь. Рита тянет нас с Саней в сторону своей припаркованной машины. Вырываю руку. Не спешу в укрытие. Крупные капли смешиваются с моими слезами. Мокрые волосы плетьми лежат на пальто. Ливень словно решил втолкнуть меня в прошлое. Не получится. Больше оно для меня не имеет значения. Я знаю правду. И горькое тяжелое знание приносит странное облегчение. Нарыв, который болел годами, наконец лопнул. Пусть рана еще кровоточит. Я уверена на 150% Теперь она заживет.